Глава восьмая. Синявинская операция. Никто не собирался приурочивать дату наступления на день рождения Ленина. Просто так сошлось. 22 апреля в два часа ночи с аэродромов поднялись самолеты-разведчики Ту-2Р. Над Синявинскими высотами они сбросили на парашютах несколько радиомаяков и покружились, точно фиксируя, куда те приземлились. Радиомаяки отцепляли парашюты с помощью пиропатронов на высоте метрах в пяти-десяти от земли и совершали довольно-таки мягкую посадку на воздушных амортизаторах. Правда, никакой ламповый прибор ее не выдержал бы. Полупроводники — другое дело. Два маяка перевернулись, один утонул в болоте, но остальные пять четко выдали пеленг. Теперь... Ориентируясь по их радиолучам, бомбовозы могли накрывать цели даже ночью, что они сделали. Две девятки четырехмоторных П-8 взлетели ровно в 3.00 и взяли курс на Синявина. Еще на подлете радиопеленгаторы подсказали штурманам-бомбардирам-операторам, планирующих бомб УБ-500, куда слать подарки. Сброс, запуск. Самолет вздрогнул, выпустив изделие, обтекаемую авиабомбу с крестообразным крылом в средней части корпуса и коробчатым управляемым оперением на хвосте. УБ оседала, продолжая полет, и понемногу разгонялась, полого пикируя и уходя вперед. В хвосте планирующей бомбы вспыхнула фара, сразу выделяясь во тьме, и оператор мигом подал команду влево. Приняв приказ по радио, УБ подработала рулем направления. На испытаниях оператор мог корректировать точку падения боеприпаса с круговым вероятным отклонением в 10-15 метров. Сброшенные с высоты 7000 метров на расстоянии 5 километров до цели, бомба пролетала это расстояние за полминуты. Ну, может, секунд за 40. Тут главное не упустить ее. Фара померкла. Зато разгорелся красный светодымовой трассер. Точно, точно подходит. Немецкий часовой прислушался. В вышине гудели моторы. Бомбежка, что ли? Да нет. Кажется, мимо пролетают. А после до него донесся нарастающий свист. Фриц, вернее Ганс, забеспокоился, заметался, бросился на землю. Управляемая бомба промелькнула совсем рядом, протыкая прочную бетонную стену, как спица клубок пряжи. Холодный грунт сотрясся, а в следующем мгновение на месте дота разверзлась жерла. С грохотом озаряя всю высоту ярчайшей вспышкой огня, разлетелись куски бетона. Секунду спустя стала извергаться высота напротив. Лишь одна бомба разорвалась на склоне ниже укреплений, все остальные накрыли свои цели, пробивая и разнося железобетонные конструкции, расшвыривая блиндажи и дзоты. Гарнизон забегал, подгоняемый лающими командами полуголых офицеров, а неведомая смерть, приносившаяся из мрака, лупила и лупила по позициям, высвечивая метавшихся людей кувыркавшиеся орудия, тучи дыма и пыли. Бомбардировка продолжалась пятнадцать минут от силы. Поскуливая, израненный Ганс отползал по мокрому грязному снегу прочь от пекла. Контуженный, оглохший, Ганс выжил чудом. Очнувшись на восходе солнца, он ничего не услышал. Ни криков, ни команд. Солдат потряс головой. Нет, слух его не подводит. Вон какая-то печуга проснулась. Просто, наверное, некому больше кричать и командовать. Ганс всхлипнул. Зачем? Зачем он тут? Заходил участок земли на Украине русских батраков. А получишь узкую могилку в этой студеной земле. Сквозь всхлипывание Ганс различил тяжкие уханья на востоке. Это рвались снаряды. Четыре артполка большой мощности по 36 гаубиц Б-4 в каждом обрушили на позиции немцев 203 миллиметровые снаряды, лишний раз подтверждая свое прозвище, данное еще в войну с белофинами — карельский скульптор. Боеприпасы Б-4 тогда обращали финские доты в замысловатые инсталляции из бетонных глыб и гнутой арматуры. Пилоты, скруживших самолетов-разведчиков, корректировали огонь. Неподалеку от артиллеристов занимали позиции «Катюши» с «Андрюшами» — пять гвардейских минометных полков. В каждом полку насчитывалось три дивизиона Б-13 или Б-31, а залп только одного такого дивизиона по силе мог сравняться с залпом 12 тяжелых гаубичных полков. С ревущим воем, с воющим ревом уносились на запад размазанные в полете огни и словно поджигали землю на немецких позициях, устраивая самое настоящее пекло, от которого не было спасения. И лишь затем, после мощнейшей артподготовки, показались «змеи-горынычи», как с легкой руки Исаева стали называть «система разминирования». Пробрасывая удлиненные заряды, они расчищали проходы в минных полях, по которым, на всякий случай, следовали танки-тральщики, а за ними катились тридцатьчетверки, КВ и полугусечные броневики с пехотой. Особо топкие места не форсировали, утопая в грязи и воде, а укладывали облегченные понтоны. На плавные мосты мигом уложили на речке черные и через мойку. По ним вот... Тарталово, Гайталово и Гонтово-Липки двигались часть 8-й армии. Так и вышли к станции МГА. Этот маленький железнодорожный узел был крайне важен для обеих сторон. Именно через него 18-я армия получала боеприпасы и прочее, а для русских МГА представлялась воротами Ленинграда. Несмотря на сильнейший огонь и ночную бомбардировку, отдельные группы немцев уцелели и даже оказывали сопротивление. Однако и в этом случае пехота воевала с комфортом, вызывала авиацию, и ту два вываливали бомбы на головы фрицам. Впрочем, если царица полей наступала вместе с КВ, то летунов не беспокоили. Огонь 107 миллиметровых орудий очень способствовал росту сознательности у Дойче солдатен, унтер офицеран. Немцы выползали из под развалин блиндажей, зотов хрипло выкрикивая: «Гитлер капут». Да кто бы сомневался. В те же дни вторая ударная армия нанесла удар по Петрозаводску, захваченному финнами и уже переименованному в Янислинна. Управляемых бомб еще было достаточно, поэтому П-8 начали, нанося точечные удары по военным объектам, а танки, пехоты, артиллерии закончили. Развивать наступление не стали, хотя финны из 7-го армейского корпуса весьма резво отступили. Операция была чисто локальная с целью освободить русских пленных, умиравших от голода в 11 финских концлагерях, разбросанных по Петрозаводску. Авиация лишь отметилась бомбежками на финской оборонительной линии выборг купарсаари Тайполе, а девятка Ту-2 ВВС Балтфлота навестила Хельсинки. Тогда же на линии ВКТ были опробованы бомбовые кассеты. Шариковые бомбочки вызвали ужасающие потери среди финских солдат и напалмовые бомбы. Испытав действие страшного жара горящего напалма, который не потушишь водой, финны разбегались лишь завидя самолет. Оживился и краснознаменный Балтийский флот. Вышел в море линкор «Марат», избежавший авианалета в сентябре 41-го. Вышли тральщики, расхлебывая густой минный суп в Финском заливе. Приступить к обстрелу Хельсинки с моря корабли не смогли из-за минных заграждений. А вот ВВС флота повезло больше. Самолеты сбросили парочку УБ-500, поразивших финский броненосец Вянимейнин Толстенные бронебойные подвиды УБ были способны пробивать броню в 150 мм и взрываться внутри корабельного корпуса, а у финского корабля броневой пояс был втрое тоньше. В общем, рвануло знатно, и Венемейнин утоп прямо в гавани турку. 25 апреля войска Волховского фронта соединились с частями фронта Ленинградского и вышли на линию Дубровка-река Нева-Красный Бор. Блокада Ленинграда была снята. Вскоре по железной дороге пошли составы с продовольствием, лекарствами и прочими нужными вещами. Отдельным эшелоном прибыли зенитные дивизионы С-15 под командованием майора Лягина. Город на Неве нужно было защитить от фашистских стервятников. Тогда же на Пулковских высотах установили мощные радиообнаружители. Здоровенные решетчатые тарелки. Эти РЛС видели самолеты противника за 300 километров, а зенитчикам Лягина оставалось только сбивать их. Марлен Исаев узнавал об этом в ирэ О личном участии в боях, о спецкомандировках за линию фронта можно было забыть. Товарищ Сталин деликатно намекнул попаданцам, что они способны принести родине огромную пользу. Но лишь в одном случае, если будут живы-здоровы. Честно говоря, Исаев не слишком расстроился. Свою долю подвигов он уже отхватил и на передовую не рвался. Да, были переживания. Вот, дескать, они там воюют, а я тут сижу. Однако его прогрессорская деятельность в РР, начинавшаяся с мысли «а вдруг сработает» давно уже примирила Марлена с реальностью. Они на самом деле принесли пользу. И еще принесут. Гораздо больше, нежели с винтовкой в окопах сидячи Каждая новая ракета, каждый новый гаджет спасали сотни и тысячи жизней, приближая момент победы сразу рывками. А уж как Наташа рада была решению вождя. элида и, и Рита. Лидка даже детскую говорилку переделала, торжественно продекламировав Мишки. «Смирись, смирись, смирись и больше не дерись». Потом она хихикая поцеловала разрумянившегося краюхина младшего, Пришлось смириться.